7.25 Овесине Прагердиля в Оренбурге в трубках о времени, которое идёт, губах, которые обновляются, и о сердце, которое истрёпывается в то время, как с чужих губ только слезает краска, а моё сердце уже градуса в 7 тепла. Осеннее пальто обратилось в весеннее. Зима проходит, и что бы ни случилось, меня не заставят перетерпеть эту зиму сначала. Будем верить в свое возвращение. Весна приходит. Ты мне сказала, что у тебя весной такое впечатление, как будто ты что-то потеряла или забыла, и не можешь вспомнить что. Весною в Петербурге Я ходил по набережным в чёрной ночи. Там было и ночью, а солнце встаёт, когда мосты ещё не наведены. Я много находил на набережных, а ты не найдёшь. Ты только сумела заметить потерю. Хинные набережные у Берлина, они тоже хороши. хорошо по берегу канала входить в рабочие кварталы там расширяются местами каналы в тихие гавани и подъёмные краны нависают над водой как деревья там у Харшестор ещё дальше место где ты живёшь стоит круглая башня газового завода как у нас на Обводном к тем башням когда мне было 18 лет я провожал любимую каждый день Очень красивы каналы и тогда, когда по берегу их идет высокий помост железной городской дороги. Я уже вспоминаю, что потерял. Слава Богу, весна. Из Прагер-Диля вынесут на улицу столики, и Илья Оренбург увидит небо. Илья Оренбург ходит по улицам Берлина, как ходил по Парижу и прочим городам, где есть эмигранты. согнувшись, как будто ищет на земле то, что потерял. Впрочем, это неверное сравнение. Не согнуто тело в пояснице, а только нагнута голова и скруглена спина. Серое пальто, кожаная кепи, голова совсем молодая. У него три профессии. Первая — курить трубку. Вторая — быть скептиком, сидеть в кафе и издавать вещь. Третья — писать хулио-хуренито. последнее по времени хулио-хуренито, называется трест де е. От Эренбурга исходят лучи. Лучи эти носят разные фамилии. Примета у них та, что они курят трубки. Лучи эти наполняют кафе. В углу кафе сидит сам учитель и показывает искусство курить трубку, писать романы и принимать мир и мороженое со скептицизмом. Природа щедро одарила Эренбурга. У него есть советский паспорт живёт он с этим паспортом за границей и тысячи виз я не знаю какой писатель илья оренбург старые вещи не хороши а хули охренита хочется думать это очень газетная вещь фелитон с сюжетом условные типы людей и сам старый эренбург с молитвой старая поэзия где так как условный тип Роман развёртывается по Кандиду Вальтеру, правда, с меньшим сюжетным разнообразием. В Кандиде хорошо сюжетное кольцо. Пока ищут Кунигунду, она живёт со всеми и старит. Герою достаётся старуха, вспоминающая о нежной коже болгарина. Этот сюжет, вернее, критическая установка на то, что время идёт и измены совершаются, обрабатывал уже Бакаччо. Там женщина невеста переходит из рук в руки и наконец достаётся своему мужу с уверениями в дественности а по дороге она узнала не одни только руки эта повелла кончается знаменитой фразой о том что губы не убывают а только обновляются от поцелуев ну ничего я скоро вспомню то что забыл в оренбурге есть своя ирония рассказы и романы его не для елизаветинского шрифта В нём хорошо то, что он не продолжает традиции великой русской литературы и предпочитает писать плоские вещи. Прежде я осердился на Иренбурга за то, что он обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого. Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович и издаёт звериное тепло. Он не только газетный работник, умеющий собрать в роман чужие мысли, но и почти художник, чувствующий противоречия старой гуманной культуры и нового мира, который строится сейчас машиной. Меня же из всех противоречий огорчает то, что пока губы обновляются, сердце трепелится, и то, что забыто, истрёпывается вместе с ним. Неузнанное. Письмо 26. О маске, аккумуляторных моторах, длине капота мотора из Пано-Суиза, вообще о двигателях внутреннего сгорания и о том, что автомобиль из Пано-Суиза носил бы кольца в ушах, если бы был человеком. Как автомобилист скажу, письмо, наполненное из Пано-Суиза. тихой яростью и клеветой. Сегодня проснулся среди ночи. Разбудила меня непонятность предмета, находящегося в моих руках. Предмет оказался черной бумажной маской, а я сам посредине комнаты. Очевидно, для меня хорошо было бы поехать в санаторий. О любви же говорить не вредно. Поговорим об автомобилях. Грустно ездить на такси. Самое грустное — ехать в электрическом моторе. У него не бьется сердце. Он заряжен, наполнен тяжелыми аккумуляторами, но разрядятся пластин, и он встанет. Много машин завел я на своем веку. Иногда они сами ударяли меня обратным ударом. Много людей поднял я на работу. Иногда и в Берлине хочется завести мотор, с которым не может справиться шофер. Раза два так делал, но на третий раз ошибся самым обидным образом. Подошел заводить, а мотор электрический, у него радиатор поддельный и ручки, конечно, нет. Как завести машину, у которой нет сердца, которая не заводится, а вид у нее фальшивый, вроде пристежной манишки и манжет? Устроен спереди капот, будто бы для мотора, а там, небось, тряпки, притворяются дивидателями внутреннего сгорания. бедная русская эмиграция у неё не бьётся сердце и в берлине нельзя невежливо говорить на улице громко по-русски ведь сами немцы почти шепчет живи но ну, молчи мёртвым аккумулятором на автомобилем без шума и надежды слоняйся по городу раскручивай и затаив дыхание то, что имел а раскрути фумри Мы заряжены в России, а здесь только крутимся, крутимся и скоро станем. Свинцовые листы аккумуляторов обратятся в одну только тяжесть, кислота станет кисленькой. Кисленькой тяжестью пахнут русские берлинские газеты. Кисленькие и тяжелые слова я написала. Поговорим лучше об автомобильных марках. Тебе нравится Испано-Суиза? Напрасно. Не выдавай себя. Ты любишь дорогие вещи и найдёшь в магазине самое дорогое, если даже спутать ночью все этикетки цен. Испано-Суиза плохая машина. Честная, благородная машина с верным ходом, на которой шофёр сидит боком, щеголяя своим бессилием это Mercedes, Benz, Fiat, Gallona Belville, Packard, Renault, Delage и очень дорогой, но серьёзный Rolls-Royce, обладающий необыкновенно гибким ходом. У всех этих машин конструкция корпуса выявляет строение мотора и передачи и кроме того рассчитана на наименьшее сопротивление воздуха. Гоночные машины обыкновенные имеют длинные носы, высокие спереди. Это объясняется тем, что именно такая форма при большой скорости даёт наименьшее сопротивление среды. Ведь ты замечала, Аля, что птица летит вперёд не острым хвостом, а широкой грудью. Длина капота мотора объясняется, конечно, количеством цилиндров двигателя 4, 6, реже 8, 12 и их диаметром. Публика привыкла к долгоносым машинам. испана Суиза машина с длинным ходом, то есть у неё большое расстояние между нижней и верхней мёртвой точкой. Эта машина высокооборотная, форсированная, так сказать, нанюхавшаяся кокаина. Её мотор высокий и узкий, это её частное дело. Но капот машины длинный. Таким образом, испана Суиза маскируется своим капотом. У нее чуть ли не аршин расстояния между радиатором и мотором. Этот аршин лжи, оставленный для снобов, этот аршин нарушения конструкции, меня приводит в ярость. Если я буду тебя ненавидеть, если я смогу спеть когда-нибудь пропадать в те дорожки, по которым я ходил, то я отправлю память о тебе не к чертям, а именно в эту пустоту в Испании-Суизе. Твоя Испана-Суиза дорогая, но ерундовая. На нее часто ставят карассери с откидывающимися на бок сиденьями вместо дверки. Должно нравиться Альфонсом. У нее неприличный наклон руля, и были бы кольца в ушах, если бы она была человеком. у твоей испаны Суизы радиатор не на месте, он ходит в прицепных манжетах, она никогда не будет любить тебя. Всё это для меня интереснее, судя по русской миграции. Впрочем, у испаны Суизы есть свой рекорд на большую дистанцию по гористой местности. Письмо 27-ое. о принципе относительности и немцы с кольцами в ушах. Тут же приводится сказка о мышонке, превращённом в девушку. Разве может быть экзотичным человек, который носит кольца в ушах? Правда, только на маскарадах и брюки Щегальские, но слишком широкие для человека, который себя уважает, а на улице в Бобровую шапку О ты тянешься к нему снизу вверх. Что делался, Олег, от тебя узнаю я принцип относительности. Впрочем, вот сказка. Отшельник превратил мышь, которую он полюбил, в странная любовь, но чего не сделаешь от одиночества в Берлине в девушку. Девушка отшельника не любила. Он ревновал её. она ему говорила: "Так вот какая твоя любовь". Девушка ещё говорила: "Я хочу свободы прежде всего, и лучше уходи". Отшельник позвонил ей по телефону и сказал: "Сегодня хороший день". Девушка сказала: "Я ещё не оделась". Отшельник сказал: "Я подожду, поедем, я буду сопровождать тебя по магазинам". Покупала девушка. Потом вывез её отшельник за грат в ванзе. Солнце еще было в небе, хотя магазинов много. Он сказал, «Хочешь быть женой солнца?» В то время на солнце набежало облако, а девушка сказала, «Облако могущественней». Отшельник был сговорчив, особенно с девушкой. Он сказал, «Хочешь, облако будет твоим мужем?» В этот момент ветер обогнал облако. Девушка сказала, «Ветер могущественней». Отшельник начал сердиться. Телефон испортил его нервы. Он закричал: "Я сосватыю тебя, ветер!" Девушка обиженно отвечала: "Мне не нужен ветер. Мне тепло и не дует. Я закрыта от ветра этой горой, гора могущественней". Отшельник понял, что женщины в магазинах всегда долго выбирают, и девушка думает, что она в магазине. Он ответил терпеливо, как приказчик: "Изволь, гору". Лицо девушки в это время просияло, она стала совсем весёлая, отшельнику показалось даже, что он счастлив. Она указала ему пальчиком на низ горы и сказала: "Смотри, отшельник, ничего не видел, как он красив, как он могуществен. Он сильнее горы. Вот существо моего бытия, как он одет?" "Кто же?" спросил отшельник. "Мышонок милый, отшельник", сказала девушка. "Он прогрыз гору, посмотри." Он уже любит меня. Здорово, сказал отшельник. Этого ты на самом деле полюбишь. Ну, хорошо, что ты не влюбилась хоть в человека из-за перетки. И он поцеловал девушку-мышь в ее розовые уши и отпустил ее, дав ей мышиный паспорт. С этим паспортом, кстати, прописывают во всех странах. Не сердись за мышь. сердце истыкано медными пуговицами, как куртка мальчика в лифте. Оно за день тысячу раз поднимается и тысячу раз падает. Оно как мышь, разленированная мышеловкой. Люблю тебя, как любит солнце, как любит ветер, как любят горы, как любят навек. Письмо 28. -е. С жалобой на то, что горе слишком коротко. Он требователен не по силам. Гори ему уже хватит на носовой платок. Кроме этого, в письме дан вариант известной сказки. Письмо это не было записано, а невысказанные слова становятся мыслью. Клянусь тебе, я... Скоро кончится мой роман. Женщина, не отвечающая мне. Ты загнала мою любовь в телефонную трубку. Моё горе приходит ко мне и сидит со мной за одним столом, я разговариваю с ним. А доктор говорит, что у меня нормальное кровяное давление, и моя галлюцинация только литературное явление. Горе приходит ко мне. Я говорю с ним и внутренне подсчитываю листы. Кажется, только 3 листа. Какое короткое горе. Нужно было бы завести другое, в международном масштабе. А могло бы случиться иначе. Я не сумел. Я сумел только как ты приказала завести шесть трубашек. Три у меня, три в стирке. Мне нужно было сломиться. и я нашел в себе ломающуюся любовь. Кончаю я, это тебе уже писал. Человек точил нож о камень, ему не нужен камень, хотя он и наклоняется к нему. Это из Толстого, у него длиннее написано и лучше. В моей судьбе все было предопределено, но могло быть и иначе. Я дам вторую развязку роману. Это будет из Андерсона. Это то, что могло случиться. Жил принц. У него было две драгоценности — роза, выросшая на могиле его матери, и соловей, который пел так сладко, что можно было забыть свою собственную душу. Он полюбил принцессу из соседнего королевства и послал ей первое — розу, второе — соловья. Розу принцесса подарила инструктору скетинг-ринга, а соловей умер у нее на третий день, он не выдержал запаха одеколоны и пудры. Дальше Андерсон рассказывает всё неправильно. Принц не переоделся вовсе в винопасом. Он занял деньки, купил шёлковые носки и туфли с острыми носками. Один день учился улыбаться, два молчать, и 3 месяца привыкал к запаху пудры. Он подарил принцессе первое трещотку, под которую можно было танцевать шиньми, второе какую-то игрушку, которая сплетничала, вероятно, книжку с посвящением. принцесса действительно его целовала. Ночь, в которую принцесса пришла к принцу, была действительно чёрная, дождливая. Принцесса послучалась уверенно. Принц скатился по перилам, ему каждую ночь казалось, что стучат, и кататься по перилам он научился в совершенстве. Он открыл дверь и, скажу для кубизма, ветер выбросил в четырёхугольник дождь призмой и зонтик с шировым сектором. Принц сразу узнал зонтик. Он поклонился ниже своих ног, ведь он стоял на пороге и сказал: "Войдите, принцесса, в свой дом. Она вошла бы в дождь". Она так устала, что вшла по лестнице, не закрыв даже зонтика. Принц посадил её перед камином, разжёг огонь, накрыл на стол и хотел бежать, он хотел подарить ей первое розу, второе соловья. Принц был растерян. Тогда-то и засмеялась жареная рыба. Жареная рыба смеется в восточных сказках. Подробности я сообщу в своих других книгах. В европейской литературе, насколько мне известно, она засмеялась первый раз у меня. Она смеется тогда, когда видит, что кто-то подарил свое сердце вместо трещотки. В этот раз она смеялась до упаду, хлопала хвостом и брызгала соусом, "Принц, сказала она, зачем ты портишь чужие сказки?" "Андерсена клеветал меня, ответил принц. Дом мой и моё сердце принадлежат принцессе. Тот, кого любят, никогда не бывает виновен. А ты лежи смиренно и не брызгайся соусом, потому что принцесса тебя сейчас будет есть". "Ты съеден сам, о, жареный принц, сказала рыба. Так сказала она и умерла во второй раз от скуки. Она не любила принцессу. И вот вторая возможная развязка романа. Принцесса живет в одном доме с принцем, потому что в городе очень мало свободных квартир. Принц сделался игрушечным мастером. Он чинит граммофоны и делает трещотки, под которые можно танцевать с шимми. Принцесса живёт в его доме, но живёт она с другими. Оказывается, из одной точки можно опустить на прямую несколько перпендикуляров. Всё это можно понять или хорошо зная евклидовскую геометрию, или дойдя до того, когда каламбур так мало смешит человека, как язва в желудке. Всё это как Тема и письма о том, как я люблю тебя. Письмо 29. -е. Алина последняя. В нём Аля пишет о том, как нужно писать любовные письма. Это письмо кончается суеверной фразой: "Брось писать о том, как, как, как ты меня любишь, потому что на третьем как я начинаю думать о постороннем". Автор книги искренне желает своим читателям никогда не получать таких писем. Ты нарушаешь уговор. Ты пишешь мне по два письма в день. Писем набралось много. Я наполнила ящик письменного стола, запрудила карманы и сумочку. Ты говоришь, что знаешь, как сделан Дон Кихот, но любовного письма ты сделать не можешь. И ты все злеешь и злеешь. А когда пишешь любовно, ты захлебываешься в лирике и пускаешь пузыри. Пишу тебе в юге, чинно, одиноко, ожидаешь ницеда. В литературе я понимаю мало, хотя ты листец и утверждаешь, что я понимаю не хуже тебя. В письмах же о любви я знаю толк. Недаром же ты говоришь, что, войдя в какое-нибудь учреждение, я сразу узнаю, что к чему и кто с кем. Время. Ты пишешь о себе, а когда обо мне, то упрекаешь. Любовных писем не пишут для собственного удовольствия, как настоящий любовник не о себе думает в любви. Ты под разными предлогами пишешь все о том же. Брось писать о том, как, как, как ты меня любишь, потому что на третьем «как» я начинаю думать о постороннем. Письмо, 30-е и последнее. Оно адресовано в Овцык. В нем опять говорится о 19 железных мостах. Это письмо заключает в себе просьбу о разрешении вернуться в Россию. Заявление в Овцык СССР. Я не могу жить в Берлине. Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией, умею работать только для неё. Неправильно, что я живу в Берлине. Революция переродила меня, без неё мне нечем дышать, здесь можно только задыхаться. Горька, как пыль карбида, берлинская тоска. Не удивляйтесь, что я пишу это письмо после писем к женщине. Я вовсе не ввязываю в дело любовной истории. Женщины, которые я писал, не было никогда. Может быть, была другая, хороший товарищей, друг мой, с которой я не сумел сговориться. Аля — это реализация метафоры. Я придумал «Женщину и любовь» для книги о непонимании, о чужих людях, о чужой земле. Я хочу в Россию. то, что было, прошло. Молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами, и я поднимаю руку и сдаюсь. Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть рубашек, три у меня три в стирке, жёлтые сапоги в по пошибке вычищенной чёрной воксы и синие старые брюки, на которых я честно пытался нагладить склад. О Маяковском. Раздел первый. В нем «Десять глаз», в которых рассказывается о селении Багдаде, о школе живописи, вояния и зодчества в Москве, о художнике-футуристе Давиде Бурлюке, о поэтах и о том, к чему они стремились. В этом же разделе рассказывается о будущих друзьях и товарищах великого поэта Владимира Багдада. Маяковского. Вступление. Можно по-разному начинать книгу о поэте, если она не его биография. И биографию не обязательно начинать сначала. У биографии начала бывают разные. Есть биографии с рассказами о гениальных мальчиках, о семилетних музыкантах, дающих концерты, а также о волхвах, которых привела в Вифлеем звезда, о 12-летнем Иисусе, который спорил в храме с учителями. Так написано в Евангелии от Матвея и Луки. Особенно много таких рассказов в Евангелии от Никодима. Евангелие — это апокриф. Маяковский день своего рождения описал так. «В небе моего Вифлеема Никаких не горело знаков. Никто не мешал могилами спать кудроголовым волхвам. Был абсолютно, как все, до тошноты одинаков. День моего сошествия к вам. Илья Муромец не имеет детства. Оно начинается с прихода к нему странников. До этого Илья Муромец скучал на печке. У Сервантеса в Дон Кихоте Дон Кихот не имеет детства. В самом конце сказано, что его звали Алонзо Добрый. Дон Кихот начинается с чтения романов и с выезда старика Дон Кихота в мир для совершения подвигов. Это начало с посвящения, с призвания. Саул, крестьянин, пошел искать ослицы, встретил Самуила. Он пришел к Самуилу прозорливца для того, чтобы тот ему сказал, где ослицы. Самуил ему ответил. Иди впереди меня на высоту, а обос лицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они уже нашлись. У Саула переменилось сердце, и он начал пророчествовать, а потом разрубил своих овец и отправил куски мяса во все селения в знак того, что он так поступит с теми, кто не придёт на его призыв. Это называется призывание. Об этом писал Пушки Вдохновение застигло поэта в пустыне. Оно застигает, как смерть, пробуждает, как рана. Оно обновляет губы и сжигает сердце. Вот будем думать о том, когда был призван Маяковский. О детстве его мы писать не будем. У него был отец в чертуке Лесничева. Он любил свою мать, у него были любимые сестры. С отцом ездил Маяковский в горы, на лесистые перевалы. на который дует дальний горный ветер. Пейзаж. Но всё же напишем о месте, где родился Маяковский. К юго-востоку от древнего города Кутаиси находится поселение, называемое Багдад или Багдади. Оно стоит на правом берегу реки Ханистхали при выходе реки из ущелья. Тут есть мост Правее моста у горы дом из каштановых бревен. В доме три комнаты, окна вверху заостренные. Дом стоит на довольно высоком фундаменте. Лестница каменная, и из горы бежит источник. Вот здесь родился Маяковский. Он родился в семье лесного кондуктора Владимира Константиновича Маяковского. Там много лесов. хотя в батуми в то время привозили доски для ящиков и завтра, это хорошие места, весной горы стоят покрытые серой травой, а деревья в цветах, как в дыму, на красной земле лежат виноградные лозы, похожие на пружины изрубленные в куски, на виноградных лозах листья ещё не распустившие свои крылья. Там дальше на перевалах лежит снег, а за перевалами Россия. И здесь Грузия. и меретия. На широких дворах, покрытых мелкой плотной зеленой травой, уходят индюки. Посреди дворов стоят ореховые деревья, украшенные наплывами. Река выбегает из ущелья, косматая, взболтанная, в сторону отведена и втыкается прямо в мельничные колеса вода местами. Река говорливая, полная пенистым воздухом и горной мутью. Владимир Владимирович Маяковский родился в Багдаде. в доме Кучхидзе у моста. А рос он в другом доме немного ниже по течению. Там стоит крепость, большая, высокая насыпь, облицованная камнем. Кустарники переплели камни корнями. В крепости устроены раскаты для пушек. Эта крепость прикрывает три дороги. Одна идёт в восточную часть Имерети, а вторая в Гурию и Менгрелию. В крепости дом побольше, чем дом Кучухидзе. Третья дорога идёт в Кутаиси. Из Багдада поехал Маяковский учиться в Кутаиси. Ехали в маленьком одноконном делижансе. Я таких делижансов ещё видел в Кутаиси, они зелёно-голубые. Дорога из Багдада в Кутаиси идёт дубовыми рощами. Какие-то деревья цветут розовым Дома покрыты голубой пеной цветущих кустов, как будто кипятили сирень, и она убежала, покрывшая весь город шапками пены. Рион, Скутаиси, еще горная река. Бегут волны, на волнах тупоморды и мохнатые от ударов о камни бревна. Оттуда, с гор. Это река, по которой не возвращаются. Усталые буйволы лежат, погрузившись в воду по глаза. Над городом гора, На горе разваленные огромные капители храма Баграта III, построенный этот храм 1000 лет тому назад. Капители так тяжелы, что трудно представить их поднятыми на колонны. Плющ покрывает упавшие и не потерявшие за тысячелетия связь камни. На берегу реки стоит маленький двухэтажный дом это дворец бывших американских царей. Дом этот углом охвачен большим зданием гимназии. Между большой гимназией и маленьким дворцом растёт дерево огромное, как эпическая поэма. Дерево невысоко над землёй и распадается на несколько огромных стволов. Оно больше того дерева, на котором жили Паганель и Роберт Грант. Под таким деревом можно судить народы и собирать войска. Вероятно, оно и было дворцом и меритинских царей, а дворец при дереве старожка. В городе балконы висят над речкой, дома украшены арочками. Кругом на склонах гор сады и виноградники. Вот умер отец. Рион бежит. На Рионе те самые большие, мохнатые от ударов о камни бревна. Дома покрыты сиреневой пеной. Книжки с индейцами еще не прочитаны, и не дочитаны еще революционные брошюры ростовского издания, и на Кавказе еще стреляют. Он здесь дома, а надо уезжать, нечем жить. В доме три рубля, надо куда-то деваться. Поехали в Москву. Москва большая, там должно что-то случиться. За Тифлисом начались странные вещи. Песок сначала простой, потом пустынный, без всякой земли, и, наконец, жирный, черный. За пустыней море белой солью вылизывающее берег. По каемке берега бурые моря. На ходу вырывающий безлистный куст верблюды. Ночью начались дикие строения, будто вынуты чёрные колодезные дыры и наскоробиты доской. Строения обложили весь горизонт, выбегали навстречу, возбирались на горы, отходили вглубь и толпились. На станциях железные вышки, говорят, это от комаров, комар так высоко не залетает. Пустыне Даже воду везут в цистернах. А дальше белые хаты, гуси на полях. Гуси на полях, как брошенная и изорванная бумага. На горизонте ветряные мельницы. Потом начались русские непестрые леса. Показалась Москва. Он много видел ребенком, Владимир Маяковский. Ему было о чем вспоминать. Есть сказка о том, как мужик сам делал погоду и забыл ветер. А ветер нужен для ржи, когда она цветёт. Кавказ сохранил Маяковского. Кавказ дал ему Россию новую и свежую. Даже звуки родной русской речи были новы. Будем благодарны ветру перевалов. Москва была ржавая. Книга О детстве Давид Копперфилд Едва ли не самое лучшее у Диккенса. Это потому, что рана, нанесённая Диккенсу, рана, которой он зализывал всю жизнь, рана детства. Он тогда увидел тихую девочку, обиженного мальчика и Микбера, самого счастливого из всех неудачников, потому что этот неудачник был красноречив. Диккенс жил в своих романах вдохновением детства. Поэтому Давид Коттерфилд прекрасная книга. Детские годы Багрова внука Аксакова, написанные о радости узнавания мира, о том, как всплывает сознание река и вода открывает свою прозрачность. Уже много лет тому назад пришёл ко мне сын и сказал: "Папа, оказывается, у лошадей нет рогов". Так открывают ребёнках жизнь. Он открывает бабочку и цвет сосны и хмурое недоброе волнение переправы на платах. Ребята рождаются одинаковыми, поэты возникают по-разному. Биографии, издававшиеся повленковым, были фактическими примечаниями к работам Михайловского и других народников. В основе этих одинаковых по размеру книг лежит идея, что история создаётся героями, а герои рождаются Книга Горького, как и книга Диккенса, не монологична. Это книги о человеке, призванном в самом раннем детстве. Владимир Владимирович Маяковский был призван к поэзии в Москве после бутырок. Это был 1910 год. Призвание поэта начинается с тоски. Вы знаете об этой духовной жажде? об уходе их жизни, о новом зрении и слухе. Великий поэт рождается из противоречий своего времени. Он предварен неравенством вещей, сдвигом их, течением их изменения. Еще не знают другие о послезавтрашнем дне. Поэт его определяет, пишет и получает непризнание. Люди вспоминают о Маяковском как о вечном победителе. Говорят, как он сопротивлялся в тюрьме, и это верно. Владимир Маяковский был крепчайший человек, но ему было 16 лет. Мальчика продержали в одиночке 5 месяцев, он вышел из тюрьмы потрясенным. В тюрьме он очень много прочел, столько, что можно сообразить только потом. Вышел он, зная, что такое мысль, и как человек отвечает за свои убеждения. Маяковский в тюрьме научился быть товарищем и в то же время научился замкнутости. Это был очень скрытный, умеющий молчать человек. Маяковский ушел из бутыров зимой без пальто. Пальто было заложено. Он пришел домой в маленькую квартиру. Надо было опять красить яйца для магазина «Де Циаро» и для других магазинов. Тогда были в моде рисунки «дом» к русским пословицам. Девочки и мальчики белокуренькие, белорозонькие в русских кафтанах целовались, а под ними были подписаны разные мудрые народные изречения. Это было соединение как будто бы и национального, и как будто бы народного. За работу платили 15 копеек за всё вместе, за народность, за национальность и за детскость. Делать этого надо очень много. Художник широкой плечей, с невысокой грудью Владимир Маяковский всегда был напористый работник. он выжигал и красил и полировал одну вещь за другой. В комнате почти что тепло. В одном рассказе Уэллса на окраине города живут обедневшие муж с женой. Потом они идут в армию спасения, надевают синюю холстину, с которой снимается только с кожи и занимается металлопластикой, выдавливанием каких-то рисунков на тонком металле прибором похожим на напёрск. Люди большого города любят ручную работу и механизируют художника. Один мой друг в Париже, человек странных и неожиданных знаний, рассказывал мне теорию продажи галстуков. Покупателю предлагают несколько коробок галстуков. Среди этих коробок один галстук не похож на все остальные, называет он оригинальным. Покупатель долго ищет, что удовлетворит его душу, он выбирает галстук оригинальный. Фабрика массовым образом изготавливает только оригинальные галстуки. Остальные, неоригинальные, существуют только для того, чтобы навести его на этот след, так облава ведёт медведи на ружьё. Для оригинальности тогда нужна была ручная работа, ручное, механическое, прикладное, а род был средний, и всё это заканчивалось словом искусство. Маяковский, знавший Кавказ, любивший быстрый Рион, Маяковский, читавший Маркса, веривший в революцию, приговорен был к созданию демов. Знакомые все были потеряны. Он не гимназист, у него нет товарищей по гимназии, он не на фабрике, люди из революционного кружка арестованы, он один в городе. Он не был бездомным. Дом, квартира, семья у него есть. Но в стихах и даже в воспоминаниях его друзей того времени он кажется бездомным. Это бездомность юноши, который отрывается от своего дома и ищет собственную судьбу. По Москве ходят быстрые, просторные и дорогие трамваи на садовых шулян деревьях. Москва вся круглая, запутанная вся в всям вывесках, пёстрые вывески и вывески чёрные с золотыми буквами. Москва вся вымощена черепами булыжников. По круглой Москве блуждал Маяковский в черной бархатной рубашке, темные волосы закинуты назад. Так ходили мастера-печатники, но у тех рубашки сатиновые. Такую рубашку звали «пузырем», а человек так одетого звали «итальянцем». Он шел бульварами, провода бежали над Москвой, перечеркивая тонкие шеи колоколин. Узкая Соболевка, населенная проститутками, тикало в кольцо садовых трамваи над ним скрещивали вспышки ночи в москве длинны красная площадь от утреннего света как будто усеяна костями рёбрами и черепами кажется булыжник и может быть утренняя мостовая похожа на озеро покрытое рябью и к берегу пристал неуклюжий корабль из торговых рядов лужи стоят на мостовой В лужах отразилась разорванная пятиглавия храма Василия Блаженного, голуби ходят между сверкающими обрывками неба, стен и церквей. Женщина с лукошком бродит по площади, в лукошке смесь разных круп. Толпою, толкая друг друга, за нею топчут камень и обрывки неба голуби, эта женщина кормит их на деньги прохожих. Раннее утро, солнце встает. Дует тепло. Крутая Тверская, низкая стена Страстного монастыря, нев шляпу, высокий среди низких домов стоит, вымытый дождём, сверкающий Пушкин в бронзовом плаще. Перед ним большой, недавно выросший мальчик в чёрной рубашке стоит на Страстной площади Маяковский, ещё не рождённый, ещё не нашедший слова. на памятнике Пушкину у постамента перевёрнутая надпись а в общем весна у меня Москва душила в объятиях кольцом своих бесконечных садов сердца в часишке любовники тикают в восторге партнёры любовного ложа столиц сердцебиение дико половил я страстную площадь юлёжа в распашку сердце почти что снаружи себя открываю и солнцу и луже живопись переучивалась Владимир Маяковский учился живописи у Жуковского У Жуковского писал натюрморты, составленные из уже красивых вещей, серебро с шелком или с бархатом. Скоро он догадался, что учится рукоделию, а не искусству. Пошел к художнику Телину. Телина Владимир Владимирович потом очень уважал и оговаривал отдельно свое уважение. Так прошел 1910 год. В 11-м году он был принят в число действительных учеников школы живописи «Вояния и Зодчества». Он не любил эту школу. В то время художники учиться уезжали в Париж или Мюнхен. Художники и иностранцы за границей наполовину были русскими. Оттуда и приходили новости. Школа живописи вояний и зодчества стояла против почтанта. Маяковский говорил, что она только поэтому и не потерялась в Москве. Было чем определить ее адрес. Она и сейчас стоит там. У нее такой же круглый стертый угол. Это была школа, в которую ученики могли ходить в форме с золотыми наплечниками, но так почти никто не одевался. В большом классе сидело сразу по 40 человек, за место боролись, казалось, что есть самый выгодный ракурс. Приходили с ночи и ждали место, как билеты на Шаляпина. Рисовали не голову и не натуру, а полунатуру, женщину или мужчину наполовину одетых. Хотели людей научить рисовать мало-помалу. Сперва голову, потом до пояса, потом пририсовать к этому живот и ноги. Предполагалось, что ученик соберет потом свое умение и научится рисовать человека. Маяковский очень хорошо работал в школе Келлина, а здесь, в большой мастерской школы живописи, ваяния и зодчества, работал хуже. Состав учащихся разношерстный. У одного даже челка, наплечники и отвес. Через тонкую нить отвеса смотрит на натурщика ученик с щёлкой, хочет сделать правильную постановку. Смотрит, как приходится следок относительно соединения ключиц. Человек с щёлкой утверждал даже, что этот отвес целое открытие, что благодаря отвесу он избежит влияния Сезанна. А Сезанне говорили все Человек с щёлкой не любил Сезанна. Он думал, что Сезанн не умел проводить вертикальных линий. В столовой ели бутерброды с колбасой, пили пиво и много спорили. Маяковский спорил больше всех. Бутерброды не брал. Он стоял у стойки. В карманах чёрный бархатный блузы, спички, дешёвые папиросы, блокнот, книга, карман оттопоидене. Шея сильная, не тонкая. Волосы откинуты назад, каштановые, для невнимательных людей чёрные. Руки красные от мороза, брюки узкие, чёрные, заплённые, зубов 16 разрушено. Хорошие зубы там же, где бытерг год сколбасой. Они стоят денег на починку. Губы тяжёлые, уже привыкшие отчётливо артикулировать. Человек с щелкой очень старался рисовать, его даже не переводили в натурный класс за то, что он так старается. Впоследствии он достарался до Ахра, научившись хорошо рисовать стеклянные чернильницы и собирать фигуры из кусков так, что они казались, если не живыми, то, по крайней мере, срисованными с чего-то хорошего. А Маяковский не старался. Это было время, когда в живописи вдруг пошел лед и все перемешалось. Был такой случай у Жюль Верна. Построили люди, добывая пушнину на ледястом берегу Северного моря, факторию. Земля, на которой они построились, оказалась льдиной. Льдина оторвалась, поплыла путём, который впоследствии оказался дорогой советских полярников. Льдина плыла вместе с озёрами и лесами. Солнце вставало то с одной, то с другой стороны. У берегов не было прилива, потому что льдина поднималась вместе с приливной волной. Тогда на Альдине много говорили об астрономии и географии. В курилке школы живописи вояне изотчества говорили об импрессионистах. Альдина плыла не первый год. Когда-то, борясь с коричневой болезнью академической живописи, французские художники ушли из мастерских, ушли от заказчика, ушли от сюжетов и начали рисовать голое тело на траве, поняв, что тень тоже имеет окраску. Они шли от краски к цвету. Они уничтожали знания предмета для того, чтобы осознать истину предмета. Они работали трудно и горько. На их выставках хохотали, в их картины тыкали зонтиками. Потом к мёртвым картинам, которых уже были скуплены, пришла слава. Одино всё плыла. уже боролись с импрессионизмом, хотели создать в картине истинное пространство, хотели победить сетчатку глаза и создать не иллюзорный, не только зрительный, но и мускульно-познаваемый пространственный мир. Создавали пространство не цветом, а краской. У тех, кто остался с импрессионистами, исчез мазок, его заменили цветной точкой. Другие начали учиться писать у японцев, у китайцев, скульпторы разочаровались в Фидии и начали понимать греков-архаиков, потом начали увлекаться скульптурой негров. Париж стал городом живописи, туда съехались люди, как когда-то съезжались в Италию, съехались плыть на быстро тающей льдине в страну солнца, не имеющего места восхождения. Париж стал столицей испанца Пикассо. Уже не верили в цвет, в жажде понять пространство. начали исследовать вещи, раскладывать её, пытались её изобразить не только так, как видят, но так, как знают. В Париже зашумели люди, говорящие друг с другом на непонятных языках. Аналогичный случай когда-то произошёл при построении одного высокого здания в Вавилоне. Давид Бурлюк Хлебников в своём стихотворении Бурлюк так описывал это время. Россия, расширенный материк и голы запада громадную увеличила, как будто бы донёсся крик чудовища, что больше в тысячи раз. Ты, жирный великан, Твой хохот прозвучал по всей России. Из стебель Днепровского устья инты зажан был в кулаке. Борец за право народа в искусстве титанов. Душе России дал морские берега. Странная ломка миров живописных была притечением свободы, освобождением от цепей. Бурлюк был не один. Гончарова и Лорионов привезли картины, написанные под влиянием русского лупка и русской иконы, заговорили об искусстве вывесок. На благополучных выставках Петербурга, где висел Александр Бенуа из мира искусства, в меру не умевшей рисовать с натуры, где рисовались спокойные люди, умевшие перерисовывать, появились Гончарова, Лорионов, Шагал. На выставках появились комнаты диких. казалось, картины в этих комнатах кричат, люди на выставках стали говорить шёпотом, заказчик был потерян. Начали говорить о том, что переходные моменты творчества это и есть искусство. Скульптор и рисовальщик, создавая форму, древне сводили её к простейшей геометрической форме, и потом от слитной формы шли к форме расчленённой. Предполагали, что второй переход не нужен. художник уже давно видел картину красочным отношением к поэту стихи приходили ритмическим импульсом и тёмными звуками ещё не выразившимися в слове это было поколение которому предстояло увидеть войну и революцию для России это было поколение которому предстояло увидеть конец старого мира и оно от него уже отказывалось В курилке говорили о живописи, о кубизме, о Гончаровой, Сезанне, о русской иконе. Другом Владимиром Маяковского был очень молодой, красивый, высоколобый Василий Чекрыгин. В это время расчищенные фрески Серапонтова монастыря под Расчисткой оказались с контурами фигур странно движущихся, похожих на волокна дерева, если взять распил пня. Напряженные, сжатые, связанные фрески Ферапонтового монастыря пугали, им не поверили, решили, что реставратор обманывает археологов. Фрески были закрыты, закрашены. Василий Чикрыгин знал эти фрески и верил этому неведомому, уничтоженному художнику. Чикрыгин и молодой Лев Шехтель ходили вместе, и вот тогда приехал толстый Чикрыгин. Одноглазый уже не очень молодой Давид Бурлюк. Бурлюк учился сперва в Казани, потом в Одессе. Был за границей, он рисовал сильно, превосходно знал анатомию. Бурлюку было лет 30. Он пережил увлечение Некрасовым, очень много прочёл, очень много умел и уже не знал, как надо рисовать. Умение лишило для него всякой авторитетности академический рисунок. Он мог нарисовать лучше любого профессора и возлюбил ну, академический рисунок. Он много слышал, много видел, уши его привыкли к шуму, глаз к непрерывному раздражению. В то время художники были красноречивы. С картино уже начали им ходить с предисловием, художники спорили сами с собой. Он пришёл к Гавит через картины, выставленные на выставке со скромным названием "Венок". к выставке «Ослиный хвост». Осел выставки не был родственником ослиц Сауловых. В 1910 году появился пламенный манифест школы эксцессивистов. Манифест был подписан звучным, до ныне еще никому неизвестным именем, Иоахима Рафаэля Боронали, и гласил следующее. «Чрезмерность во всем». Это сила, единственная сила. Солнце никогда не может быть слишком жарким, небо слишком зелёным, отдалённое море слишком красным, сумерки слишком чёрными. Изстребим бессмысленные музеи, далой постыдную рутину ремесленников, изготавливающих конфетные коробки вместо картин. Не нужно ни линий, ни рисунка, ни ремесла, но да здравствует Ослибительная фантазия и воображение. Уже не хватало красок. В картины начали вводить вещи. На выставке Ларионов окружил вещами и красками вентилятор. Вентилятор был электрический, его включили, он завертелся, и художник, очарованный, стал перед картиной, вбравшей в себя движение. Давид Бурлюк вырос и пил около Саврии. в семье, управляющего большим имением. В семье было мало денег, но корму было много. И он, братья его и сестра все рисовали. У них была даже своя скульптурная галерея, каменная баба, найденная на кургане. Они привезли ее потом в Москву, когда отец потерял место, но дальнейшее передвижение этой семейной драгоценности оказалось непосредством. Каменная баба, по ошибке приехавшая в Москву, Застряла на Настасьинском переулке около сарая, в котором собирались ученики художественного училища. Одноглазый Давид Бурлюк привёз с собой новости. У него были провинциальные друзья. Он знал Хлебникова, человека из Астрахани, поэта и философа. Он знал авиатора Скамы Василия Каменского. Он знал гуров прозаика. На обоих они издали маленькую книгу с названием несколько загадочным Садок судей. Виктор Хлебников называл себя Велимиром. Он был знаком с Вячеславом Ивановым, ходил в его квартиру в Петербурге, он был знаком с цехом поэтов, там его прочли и почти не увидали. Будущее увидеть трудно. Когда в Европе не было книгопечатания, пороха и компаса, Марко Поло долго жил в Китае и окитаялся. Он даже потом в Персию привез не только китайскую царевну, но и китайские бумажные деньги, и, кажется, этим вызвал восстание. Когда Марко Поло писал о Китае для итальянцев, то он написал им о том, что в Китае есть горящие камни и извозчики, но о книгопечатании не вспомнил. Если бы нас завтра отправили на 50 лет вперёд, многие привезли бы из будущего наше прошлое. Хлебникова пропустили в литературе, хотя он уже был готовым художником, он весь трепетал будущим. Будущее живёт нас самих под своими противоречиями. Оно живёт нас путём, по которому мы к нему течём или восходим. Хлебников судил в своё время, он разбирал современную ему литературу и писал, что Арцыбашев и Мережковский, Андреев, Сологуб и Ремезов говорят, что наша жизнь ужас, а народная песня говорит, что жизнь красота. Это Сологуб, гробокопатель, и Арцыбашев и Андреев проповедуют смерть, а народная песня жизнь. Хлебников говорил, что русская книга и русская песня оказались в разных станах. Лепников ощущал будущее. Он писал о будущей войне и будущем разрушении государства, определяя срок этого крушения годом 1917. Учитель и ученик. Он говорил об восстании вещей, о том, что трубы вместе с годами на них написанными и вместе с дымом над ними двинутся на горы, что тучков мост отпадёт от берега, что железные пути сорвутся с дороги, что в нашей жизни, как в ммякате, созрели иные семена, начинается новое восстание, новый разлив, и на нём поплывёт, прижимая к груди подушку, обезумевшее дитя. Так поплывёт, как плыл потом белым медведям на льдине, гребя лапой, через десятилетие Маяковский в поэме про это В мире бурлюка, в мире живописца всё было уже расчленено. Когда на реке весной спадает вода и садятся на мель плоты, то рубят на платах прутины и связи, соединяющие брёвна. Расчленённые брёвна, обгоняя друг друга, толкая друг друга с плёскивающей волною, снимаются с мели и плывут к морю. Одноглазый бурлюк расчленил давно всё в своих картинах. С этим приехал он в Москву. Был он благоразумен и хотел толкаться локтями. Хотел улучшить свой диплом, быстро окончив школу живописи, вояний и зодчества. С Маяковским он сперва задрался, задевая его и Чикрыгина, потом сблизился. Они шли по кругам огромной Москвы. Москва была как тесто, заверченное большой веселкой. Москва шумела осенними бульварами. Москва пестрела ржавыми вывесками с золотыми буквами. Она была такая, какой её ещё не рисовали, была такой, какой её ещё не видали. Она была знакомой Маяковскому. Тысячу раз он узнал сырость и вечеры, и долготу ночи, когда чёрная накидка уже протёртая там, где её касаются большие руки, уже не греет и шапка сырит на голове. Маяковский наконец нашёл друга для ночной ходьбы. Бурлюк много читал, он знал не только Хлебникова, но и Артюра Рэмбо в чужих переводах. Он знал поэзию проклятых поэтов, знал иной голос, иное название вещей. В картинах тогдашних художников, кроме вещей, жили буквы, большие вывесочные буквы. Маяковский их тоже знал. Он видел луну, не сверкающей дорогой, легшей по морю. Он видел лунную сельдь, и думал, что хорошо бы к той седе хлеба. Стихи жили уже в нём ненаписанными. Он видел букву О и французское F, прыгающие по крышам и завещающие о часах. Он видел вывески, читал эти книги на железе и любовался фарфоровыми чайниками и летящими булками на трактирных ставнях. Соседу Символизм хотел быть не только школой в искусстве. Он жил пересечениями с другими системами и больше всего пытался жить религией. Он жил на замене одних смыслов с другими, часто жил шорохом сопоставлений. Иногда это приводило к невнятице, к ложной многозначительности. Вячеслав Иванов был весь на подмене одного ряда другим, и умер хранителем в Ватиканской библиотеке. Он был религиозным поэтом. Религиозность Блока иронична. За символизмом Блока вставала вторая, не религиозная, а бытовая тема, смененная темой революции. Вспоминался Фетт, Яков Полонский, вставал цыганский романс. Блок умер, вписывая в дневник один романс за другим. При встречах я говорил с ним об этих романсах, ещё не знаю, что он записывает их, и он тогда со мной соглашался. Цыганский романс это немало. Он живёт голосом Пушкина и голосом лучших наших лириков. Цыганский романс многочислен. Блок выписал на памяти 20 романсов. Утро туманное, утро седое описал Тургенев, и Блок взял потом эти слова названием книги. «Ночи безумные, ночи бессонные», — писала Пухтин, а у Блока это так. «Была ты всех ярче, вернее и прелестней, не кляни же меня, не кляни, мой поезд летит, как цыганская песня, как те невозвратные дни». Цыганский романс и в те предвоенные годы проступал в стихах Блока. «Цыганская песня — это очень немало», Я услыхал романс у цыган уже после революции. На гитарах, доски которых проиграны были уже почти насквозь, играли старые цыгане в доме Софьи Андреевны Толстой-внучки. Играли, вспоминали про Льва Николаевича. Любил старик романсы, любил романс "Не завиви меня к разумной жизни" и говорил: "Вот это поэзия". Он слушал пластинки Вари Паниной. и поворачивал трубу граммофона к крестьянам, которые вот зажидались, чтобы они её тоже послушали. Романс это песня уличная, но это ещё не песня улицы. Блок в то время увлекался французской борьбой, читал романы Брешко-Брежковского. Всё находящееся вне сферы высокого искусства приобрело тогда особую силу. Блок говорил, что настоящее произведение искусства может возникнуть только тогда, когда поддерживаешь непосредственное, не книжное отношение с миром. Кузмин тревел в чёткости однозначности слова. Искали новых учителей, вспомнили Рабле и Виона, боролись с текучестью слова. И вот тогда появилось Ахматово. Она восстанавливала конкретные жест любви. Её женщина в стихах имела перья на шляпе, и перья задевали оверх экипажа, в те времена появлялись автомобили, а автомобили имели специальное возвышение для дамских перьев. Ахматова конкретно, как мастер лимузинов. Он снова тронул мои колени, почти не дрогнувшей рукой, Ахматова писала. Звенела музыка в саду.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 Музыка сопоставлена с запахом устриц, а устрицы возвращают в море. Убогость ресторан противопоставлена любви, здесь они рядом. Метафоричность стала трудной. Ахматова писала: Высоко в небе облачко сирело, как белечья распластанная шкурка. Он мне сказал: "Не жаль, что ваше тело растает в марте". короткая снегурка в пушистой муфте руки холодели мне стало страшно стало как-то смутно о как вернуть вас быструю неделю его любви воздушной и минутной снегурка это литературный ряд это две плохие строки а любовь воздушная и минутная связана с тающим облаком облако конкретно Маленькая беличья шкурка стали знаменем акмеизма. Но акмеизм не мог согреть мир муфтой. Его конкретность узка. Зинкевич пытался дать конкретность грубости, первобытности. Сергей Городецкий пытался архивизировать язык и встретить стихи с русской песнью. Никогда поэзия не была так открыта для вторжений. в поэзии шла гражданская война форм, и вот в неё вторглась живопись. Много уже было прожета Маяковским, и зубы уже много болели, и даже была у него коллекция рисунков, где изображался жираф. Жираф это сам Маяковский. И вот этот жираф на рисунках ходил с подвязанными зубами, прекрасный, золотисто-чёрный, в прирождённой футуристической рубашке жираф ещё соседи. В школе же в этисе интересы были иные, даже ошибались иначе. Чекрыгин, со слов старого библиографа из Румянцевского музея Фёдорова, говорил о воскрешении мёртвых. Он рисовал ангелов, а Маяковский хотел, чтобы он рисовал муху. Маяковский познакомился с Эльзой Ка и писал ей стихи. Стоит там дом. Он весь в окошках. Он Пятницкой направо от. И гадость там на куриных ножках живёт и писы мне не шлёт. По горбам ночных бульваров, мимо крестов московских церквей, долгой ночью шли бурлюк с Маяковским. Бурлюк рассказывал о слове, об обновлённой живописи, о грубом раковисто занозистом Москве. о слове как таковом и вещах, которые восстают. От человека не имеющего пути, от художника потерявшего себя среди опытов, от вечного переселенца бурлюка принимал поэт посвящение в искусство. Шёл Маяковский с бурлюком, говорили о хлебниках, о картинах, о словах и буквах, запутавшихся среди красок, о лучизме Ларионова и о старом своём знакомом Асле. В квартире Бурлюка не было стола, стульев тоже не было, не было и кроватей. Два матраса лежали на полу, а у стены на козлах лежала доска. Он устроил Маяковского к себе. Владимир писал картину-портрет. Портрет написал по-сине-серому, темно-синем и темно-зеленым. На портрете была женщина в большой шляпе с согнутыми руками, локти подняты вверх. Это не крайние портреты, не очень интересны. Бурлюк бывал всюду, проповедуя. Начались диспуты. Бурлюк показывал Дрезденскую Мадонну Рафаэля, и рядом фотографические карточки кудрявых мальчиков. Выступал Маяковский. Он говорил ещё как пропагандист о том, что каждая эпоха имеет своё искусство. Они приходили в меблированные комнаты, где жили ученики художественных школ, и здесь проповедовали Большая синяя Москва лежала за окном. Тот кусок её звался Басманное. Толстый медный самовар стоял на столе, перед ним булки, баранки. Маяковский стоял у окна. Бок самовара был синь от московской ночи. Не занавешенного окна снег плавал за стеклом, не разбивай ночной синий, как рыбы в аквариуме. Маяковский говорил о том, что пора заменить слова-верблюды, слова несущие груз, вольными словами, выражающими новый ритм. Шумели диспуты. Бубнов новый валет просил прочесть доклад. Максимилиан Волошин говорил о том, что могилы не открываются даром. Если сейчас воскресает и Византия, и русская иконопись, значит, умер Аполлон греческий. Новый, кривоногий, чернявый Аполлон завёл дискустман новой готики. На докладе, как кошка открывая маленький рот, шумно зевал маленький сухощавый юноша в форменной фуражке с какардой Алексей Кручёных. Владимир Маяковский спустился по незнакомым ступеням политехнического музея и сказал у невысокой трибуны: "Художники, бубновые валеты, помните Козьму Прудкова". он произнёс стихотворение, изменяя его. Коль червь сомнения заполз тебе за шею, сама его дави и не давай лакею. Если вы сомневаетесь в новом искусстве, зачем вы вызвали символистов? Это была зима. Когда-то Брюсов Валерий написал драму о будущем человечестве. То человечество ушло от солнца, жило в подземелье. Великий путешественник того времени блуждал в здании, через стекло увидел солнце. Он пришёл к людям и сказал, что они станут счастливее, если поднимут крыши и будут жить под солнцем. Великий старец знает тайну: над крышами воздуха нет, солнце не явит в пустоте. Но человечество устало, среди него появилась секта убить стремящихся соскорее кончить пещерную жизнь, человечество ослабело. Людей того времени, это они жили в подземельях, Зеноиды Гиппиус называла муравьями. Лонные муравьи Уэлса погибали легко, они рассыпались под ударами как грибы. Но вернёмся к рассказу, который остался в пути, занесённый снегами. Старик решается приподнять крышу трудон находит заброшенные механизмы скрипят опускаясь противовесы поднимаются к кровле и солнце огромное вспылающей трубой последнего ангела страшного суда встаёт над гибнущей без воздуха толпой символисты не верили в мир не верили в воздух и скрывались под крышами соответствий андрей белый уехал куда-то на запад контрапософом и прятал огромное своё умение, свой талант и слова уже найденные в пепле под сводами деревянного храма, который строил в Швейцарии Рудольф Штейнер. Маяковский знал, что воздух есть. Маяковский уже призванный, но ещё не говорящий, ходил среди людей. Он читал Сатириконцев. Был тогда Саша Чёрный, граф Чёрный писал стихи в Сатириконе. Сатирикон был странное место. Богом там был одноглазый, умеющий смешить оверченко, человек без совести, рано научившийся хорошо жить, толстый, любящий индейку с каштанами и умеющий работать. Он уже был предприниматель. Полной уверенности мучил он всенародно в почтовом ящике бедного телеграфиста Наткина, который присылал ему стихи всё лучшие и лучшие. Телеграфист, загнанный маленький человек был аттракционом в Сатириконе. Бледнолицый одноглазый, любящий индейскую с каштанами Оверченко, притворялся, что ему мешает полиция. Он изображал даже, как сам в Сатириконе, нечто вроде отъевшегося надсобных булок сатиры или фавна грызёт красные карандаши цензуры и не может прорваться. Фавн, объевшийся булками, Если бы он сломал карандаши, побежал бы очень недалеко. Вот в этом Сатириконе, или как он стал называться с 1912 года, в Новом Сатириконе, печатались Саша Чёрный и Пётр Патёнкин и Валентин Гарианский, Маяковский любил эти стихи. Фонари горят, как бельмо описал Саша Чёрный. Лужи блестят, как старцев покойников плеж. Это похоже на Маяковского. И тогда уже, скомков фонарей одеяла, ночь излюбилась похабная пьяна, а за солнцами улиц где-то ковыляла никому не нужная дряблая луна. Рядом печатался Петр Потемкин, и черный, и Потемкин похожи на символистов. Саша Черный своим псевдонимом напоминает Андрея Белого. Это символисты без соответствий. У них был и кабак, и улица, и было второе переосмысливание всего этого. У Блока в незнакомке пейзаж так хорошо описан. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной, и раздается детский плач, И каждый вечер за шлагбаумами заламывая котелки, Среди канав гуляют с дамами испытанные остряки, Над озером скрипят уключины, и раздается женский иск, А в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. Это озерки, дачная местность рядом с Петербургом. В этот пейзаж входит незнакомка. У Саши Чёрнова никто не входит, ничего не наступает, нет никакого канона, никакого пурпурного цвета. Тот цвет был для Блока цветом вдохновения. День после революции 1905 года перед войной. Старые воспоминания о романтиках, о символистах, Пародия на стилизацию, на простоту у Потемкина. Его герой влюблен в куклу за стеклом парикмахерской. Я каждый вечер, в час обычный, Иду туда, где на углу, у вывески ломбард столичный, Могу припасть лицом к стеклу. И там в окне обвито шелком, на тонкой ножке холодна, Спиною к выставочным полкам меня манит к себе она. У Потемкина есть неожиданные рифмы, перемены размеров. Знал Маяковский и Валентина Горянского, и многих других, которых, может быть, и не вспомнят. Многие из них очень похожи на Маяковского, но, похоже, они стали после. У всех этих людей один голос. Голос о том, что ничего не будет, или будут пустяки. И рисунки были страшные, например, студенческое семейство, муж, некрасивая жена и ребенок, грызущий на полу человеческую берцовую кость. Это страшные пустяки. Давид Бурлюк находит поэта. И вот среди них ходил Маяковский. Шло время, Маяковский разговаривал со всеми, с прохожими на улице, с товарищами, с извозчиками. Он жил, читал стихи и ходил по улицам. Когда-то Маяковский любил Виктора Гоффмана, поэта небездарного, далеко не идущего, рассказывающего о красивом. Со стихами Гоффмана томился Маяковский, ходя по московским улицам. Сейчас он ходил с Бурлюком. Бурлюк доказывал Володе, что он молодой Джек Лондон. И вот однажды Бурлюк шел ночью с Маяковским по Сретенскому бульвару. Владимир прочел стихи, то были отрывки о городе, куски, которые потом Маяковский нигде не напечатал. «Это один мой знакомый написал». Давид остановился и сказал, «Да это ж вы сами и написали! Да вы же гениальный поэт!» Маяковский ушел. Утром Бурлюк встретился с ним, познакомился с кем-то и сказал, «Не знаете?» Мой гениальный друг, знаменитый поэт Маяковский. Володя толкал его, но, отведя поэта, Бурлюк сказал, — Теперь пишите, Володечка, а не то вы меня поставите в глупейшее положение. Не бойтесь ничего. Я буду вам давать пятьдесят копеек в день. С сегодняшнего дня вы обеспеченный человек. Он писал стихи, и Бурлюк заглядывал через плечо, хватал строчки еще горячими, переставлял их, Первое стихотворение начиналось так: Багровый и белый, отброшенный с комкон, в зелёный бросали горстями дукаты, а чёрным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие жёлтые карты. Бульварами и площади было не странно увидеть на зданиях синие тоги, и раньше бегущим, как жёлтые раны, огни обручали бросветами ноги. Он вошел в поэзию, не изменившись, с картами, с картинами своими и бурляков, с бесчисленными заявками, с недостроенным, сдвинутым, разложенным образом. Он вдвинул образ в образ. Он работал в стихах методами тогдашней живописи. Угрюмый дождь скосил глаза, а за решеткой, четкой, железной мысли проводов перина. И на нее встающих звезд легко оперлись ноги. Но гибель фонарей царей в короне газа для глаза сделала больней враждующий букет бульварных проституток. Бурлюк немного умел, но он видел Хлебникова. Недавно ещё к нему упал с неба и не разбился Василий Каменский, поэт немалый. А главное, Бурлюк был теоретиком, он знал, как можно экспериментировать. Он мало умел, но сейчас он видел, как другой осуществляет то, что не мог сделать сам Бурлюк. Иси рождались. Но и не было бы Маяковского, если бы не было камеры 103. В той камере сидел Маяковский и читал книги. Мальчиком носил он революционные прокламации, прочел их. Давно была потеряна связь с товарищами, но у Маяковского была своя, хотя бы схематическая карта мира и план истории. Пришел не Потемкин, и не Валентин Горянский, и даже не Давид Бурлюк. Пришел человек с ответственностью за мир». до диспутов в политехническом музее знавшей собранию у булочников партийный спор привыкший представлять, что за слово плачет тюрьмой и ссылкой символисты писали о дианисе о вечно женственном о диметре и майковский ещё самый простой самой доходчивой мифологией ища нового образа в москве которая вся была вышита крестиками Взял религиозный образ, разрушая его. Количество этих религиозных кусков в первом томе поразительно. Всех не приведу. Второе стихотворение кончалось так. «Загам и жуть взглянуть отрадно глазу, Раба крестов, страдающие спокойно безразличных, Гроба домов публичных, в восток бросал, в одну пылающую вазу. Для Маяковского городовые распяты перекрестками. Утром он видит, как слякоть целует хитон иконного Христа, и солнце он кричит, так, как Христос в Евангелии говорил с креста с забывшим его Богом. Солнце! Отец мой, сжалься хоть ты и не мучай! Это собою пролитая кровь моя льётся дорогою дольней. Это душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольне. В трагедии Владимир Маяковский старик с кошками говорил: "И вижу, в тебе на кресте из смеха растёт замученный крик". И люди говорили: "Идём, где же святость? Распяли пророка". Маяковский говорил как пророк. И когда люди кричали на него, слабо защищённого жёлтой кофтой, он записывал так: "Это взвило на Голгофе аудитории Петрограда, Москвы, Одессы, Киева, и не было ни одного, который не кричал бы: "Распни!" Раз в ней его образ этот точный, цитатный. Он знает, когда Христа вывели к Пилату, то толпа отпустила не его, а соглашателя и разбойника Вараву. Видишь, опять голгофнику оплёванному предпочитают Вараву. Книгу свою Облаков в штанах он хотел назвать тринадцатый апостол. В книге Человек он называл любовь свою тысячелистным Евангелием и разделил поэму на главы Рождение, Страсти и Вознесение. Смешно доказывать и всякому ясно, что измученный человек в чёрной бархатной блузе, человек с большими руками, страстный игрок, почти ещё мальчик не был религиозен, но эти простые образы всем понятны и стоят они рядом с низкой литературой, с той литературой, прищении, которые вспоминаешь Сашу Чёрного, это не религиозные, а богохульские строки, строки нападения на существующего врага, отнятие у него эмоций, связанных с ним. Сколько много позднее революция научила Маяковского рассматривать бывшего бога в увеличительное стекло, как вредную боцилу. Маяковский только что научился писать стихи Горло его чисто. Он говорит новые слова и готовится связать их в фразу. Он тмучил голос. Научился писать так, как научаются плавать, оказывается, вода держит. Потом он узнал, какая это горькая вода. Поэт в увлечении работой, в увлечении высказывание рад, когда говорит о горе. А горе остаётся горем только приподнятым. Он приручает горе. Оно приходит по свисту и уходит, как будто когда надо. Его можно не привязывать. И так Маяковский стал поэтом. Давид Бурлюк давал ему в день пятьдесят копеек. Это большие деньги. У Достоевского Раскольников, доказывая, что он не с голоду убил, говорит, что ему давали за уроки и по полтиннику. Об этом полтиннике потом писал Писарев. И так голода не было, почти что не было. Были выступления, он читал доклады, разговаривал о черных кошках. Это черные кошки, сухие, которых можно гладить, они выделяют электричество. Об этих кошках читали в докладах, и об этих кошках написано в трагедии Владимира Маяковского. Смысл кошки такой. Электричество можно добыть и из кошки, так делали египтяне. Но удобнее добывать электричество. фабричным путём, чтобы не возиться с кошками. Старое искусство, думали мы тогда, добывало художественный эффект так, как египтяне добывали электричество, а мы хотели получить чистое электричество, чистое искусство. Доклады делались из таких тезисов. О том, чтобы пичаться не было и разговора, но можно было и выступать. А для выступления нужна была вывеска Тезисы научил делать Николай Кульбин. Такие тезисы, как будто турки заняли город и оповещают об этом под барабан. Тут Маяковский надел свою желтую кофту. Кофт было две. Первая желтая. Желтый цвет считался цветом футуризма. Кофта была внизу широкая, с отложным воротником, материал не густой, так что сквозь желтую кофту, она была довольно длинная, видны были черные брюки. Вторая кофта была полосатая, жёлтая и чёрным. Кофта понравилась больше, чем кошке. Это то, о чём легко написать газетчику. Тогда надо было давать простые двери для входа. Он дальше дверей и не шёл. А в женщинах. Шкспис Про одного человека сказал, что Купидон его уже хлопал по плечу и не трогал его сердце. В таком положении был Владимир Маяковский. Трагедии ещё не было написано. Были женщины и были стихи про женщин. Дело давнее. Разрешите мне вызвать несколько свидетелей для того, чтобы объяснить, что происходило. Первый говорит Маяковский. Стихи называются За женщиной. В расплаве меди домов в полуда дрожанья улиц едва хранимы. Дразнимы красным покровом блюда, рогами в небо вонзали из дымы вулканы бёдра зальдами платей. Колосья груди для жатвы спелы, от тротуаров с ужимкой тафий ревниво взвились тупые стрелы. Кторым говорит Глеб Успенский. Это отрывок из вещи, назваемой Новые времена, новые заботы из главы На старом пепелище. Человек попал в такое положение, что к нему не приходят письма, перепутали фамилию. Он сидит и читает Рокамболя. Рокамболь ему нравится. Пожалуйста, господа романисты. Берите краски для романов, которыми пишете вы рабочему одинокому человеку, ещё гусь. еще грубее тех, какие вы до сих пор брали. Бейте же в барабаны, колотите, что есть мочи в медные тарелки. Старайтесь представить любовь необычайно жгучей, чтобы она в самом деле прожгла нервы, так же в самом деле сожженные настоящим заправским огнем. Так же невероятно и невозможно, представляете вы, господа романисты, и все другие человеческие отношения. Красота женщин должна изображаться особенно нелепо. Грудь непременно должна быть роскошной, да не прилича. Сравнивайте её с двумя огнидышащими горами, с геркулесовыми столпами, с египетскими пирамидами, только с такими невероятными преувеличениями. Вы можете заброшенному, безысходной тьме одиночества человеку дать приблизительное понятие о том, что другим доступно в настоящем. в искусственном виде действительной красоты. У Маяковского отношение к женщинам такое, как описал Глеб Успенский, с таким же преувеличением самой элементарной женственности. Это ещё молодость. Пушкин мальчиком рисовал юбку. Ноги, юбка, женщина не видна. У Маяковского была жадность к жизни, а женщины были разные. Про женщин писали итальянские футуристы, кое-что они в этом понимали. Маринетти писал так. «Обесценение любви, как чувства или похоти, под влиянием все возрастающей свободы женщин и возникающей отсюда доступности ее». Обесцение любви вызывается также повсеместным преувеличением женской роскоши. Поясню это яснее. Теперь женщина предпочитает любви роскошь. Мужчина почти не любит женщин, лишённых роскоши. Любовник потерял всякий престиж, любовь потеряла свою абсолютную ценность. Генрих фон Стевен футуризм. Москва, 1914 год. Приложение Манифест о футуризме. Страница 14. С достаточной ясностью видим, что у Маяковского отношение к женщине было не такое, как у Маринетти. Женщина Маринетти это очень реальная женщина, буржуазная женщина, по-своему передавая женщина, женщина нелюбящая. у неё любовь заслонена всем тем, что когда-то дополняло любовь, вызывалось любовью, а теперь эти третичные свойства любви любовь заслонили. Женщина Маяковского, так как он её описывает, нереальна. Это женщина первых желаний. Она рассказана наивно, упрощённо, и это в то же время женщина. Был такой кружок Сейчас в его помещении прокуратура, но помещение не узнаете, дом надстроен. Когда-то там было общество свободной эстетики. Там читали Андрей Белый, Бальмонт, там были фраки, платья, все это описано у Андрея Белого. Сам я никогда там не был. Там был Бунин, молодой Алексей Толстой, длиннолицый, в кудрях, в шарфе вместо галстука. Когда-то здесь собирались делать восстание в искусстве, говорили о бездне, ссорились из-за характера этой бездны, из-за того, чья квартира, собственно говоря, это бездна. Ссорились, шумно выгоняя из неё Челкова. Потом бездна была обжита, в ней весело, вероятно, сияла сиревой партёрой, скандалы были редкие, Белый уехал, ходило много присяжных поверенных. Здесь был центр Москвы. Здесь было новое благородное собрание. Внизу был бильярд. Туда ходил Маяковский. Пускали события всё же московская достопримечательность, а бильярд был хороший. Он играл на бильярде с полным самозабвением и искренностью, проигрывался, создавал свои правила, например, что за последнюю партию не платит и с других не спрашивал и очень дорожил этим правилом. уже о абриках, ещё о кружке. Символизм в 1910 году уже растёкся по журналам, обжился, расквартировался. Думал он завоевать страну, а вот, оказывается, стал наёмным войском, как были наёмные варвары у римлян. Брюсов в Русской мысли. Даже в журнале для семейного чтения Нива и там символисты Только Блок пишет мало. Настоящий поэт Бальмонт потерял упор, потерял сопротивление. Переводил со всех языков, читал бесконечно много, пил вино, писал стихи. Он настоящий поэт, воин даже, только обезоруженный, расквартированный, ходит в тулупе или в каких-нибудь римских сандалиях, снятых с хозяина. И жена хозяина живет с ним, как с достопримечательностью — а он ставит самовары, рассказываясь за чаем о походах, о Дании или о Дакии. Шло честование старого Бальмонта. Все было как у людей, говорили речи академические, читали стихи, приветствовали, и Бальмонт в картаве читал стихи, и тут выступил Маяковский. Он был отдельный, измученный, трагический, веселый, громкий, Он говорил о Бальмонте и превосходно читал его стихи, гораздо лучше самого Бальмонта. Он читал, как будто плавал широко по большому, много раз пересечённому морю. Он говорил про стихи Бальмонта с повторяющейся строкой. Там повторялась строка: "Я мечтою уловил уходящей тени, уходящей тени погосавшего дня", а потом "Я на башню сходил и дрожали ступени, и дрожали ступени". «Под ногой у меня». Маяковский говорил, что это прошло, и ступени прошли, повторения прошло, и прошли аллитерации. В сущности, это было все очень пристойно. Но голос, величина выступления и то, что он так хорошо знал Бальмонта, вытеснило юбилей, как будто собирались выкупать юбиляра в теплой ванне, а пришел слон и поставил ванну ногу, и вынул потом ее оттуда, и нет воды, ванна сухая. Заседания закончились с трудом. Бальмонт, талантливый человек, поздно он приехал в Петербург. Он уже был признан седобородым Семёном Афанасьевичем Венгеровым и вообще университетом. Ему простили всё за то, что он переводился с испанского. Кроме того, в университете понимали, что литература должна продолжаться. Есть в университете длинный коридор. К сожалению, сейчас коридор укоротили. Университет стоит боком к Неве, у него двенадцать крыш, под ними когда-то находились двенадцать петровских коллегий. Университетский коридор соединял все двенадцать учреждений. Идешь и в самом конце видишь студента, и он совсем маленький. По этому коридору провели в аудиторию Бальмонта. Перед аудиторией темная комната, потом большая аудитория. Студенты в плотных сюртуках читали Бальмонту свои стихи. Был доклад, где Бальмонт называли дедом русской поэзии. Когда кончилось чтение стихов, встал Бальмонт и бросил отравленное эр: "Я неблагодарный дед. Я не признаю своих внуков. Это книги, рудица, а поэзия там, на улице". И он указал на окно. За окном был снег, пусто. Фонарей мало напротив клиника Отто, а наискосок большая, голубая, в снегу пустынная Нева. Маяковского Бальмонт, конечно, понимал. Осип Брик кончил юридический факультет и был женат на молодой женщине с большими карими глазами, очень красивой. Брик много читал, символистов, как мне казалось тогда, не любил. Он был в Средней Азии, видел пустыню, Он с собой возил даже поэта, денежно ему помогал, и тот написал какую-то книгу под названием, кажется, «Пустыня и лепестки». Дурного тона, благодаря воздержанности, у самого Брика не было. Сейчас он посмотрел на Маяковского и не подошел к нему. Издали книгу в грубом полотняном переплете. Она называлась «Пощечина общественному вкусу». В ней были Давид Бурлюк и другой Бурлюк, Николай, кручёных, Кандинский, Маяковский, Хлебников. Скончалась книга Слово предостережением. Хлебников вписал: Взор на 1917 год. И дальше шли цифры падения великих держав, всего 22 даты без всяких комментариев, скончалось словами некто 1917-й. Раздел 2. В нем шесть глав. В этих главах автор книги знакомится с Маяковским. И здесь же рассказывается о тогдашних критиках, о теоретиках искусства, о бродячей собаке, о том, как встречало наше поколение войну, и о том, что говорил о войне поэт Василий Каменский, о том, как мы любили и как мы ошибались. Здесь же рассказывается о революции, Я о том, как поэт стал весел и как он полюбил мир. Петербург. Это был 1912 год. В Петербурге я встретил Хлебникова. Только что прошёл диспут, люди ушли, темно уже двигают стулья. Белокурый Хлебников, как всегда, несколько сгорбленный стоял. На нем был черный сюртук, длинный, застегнутый на все пуговицы. Руку он держал около губ. Шли диспуты, о них рассказывали много и не точно. Не всегда диспуты бывали шумные. Раз в Троицком театре читал Малевич Казинир. Плотный, не очень большого роста, он читал с спокойным голосом, говоря невероятные для публики вещи. Перед этим Малевич выставил картину на красном фоне, Бело-черные бабы в форме усеченных конусов. Это была сильная, не случайно найденная вещь. Малевич никого не эпатировал, он просто хотел рассказать, в чем дело. Публика хотела смеяться. Малевич спокойным голосом читал «Бездарный пачкун Серов!» Публика зашумела радостно. Малевич поднял глаза и посмотрел спокойно. «Я никого не дразнил. Я так думаю» и продолжал читать. Обычно же в первый ряд приходили офицеры, нарядно одетые в мундирах таких пёстрых, что не отличались от дамских платьев, главным образом отсутствием декольте и толщиной материи. А сзади студенты, курхисты. Читал Бурлюк. Публика первого ряда с недоброжелательным состраданием смотрела на его внизу обтрёпанные брюки. Выходил Николай Кульбин и всё рассказывал спокойно, деловито. Давид Бурлюк показывал с волшебным фонарем новые картины, публика шумела. На выставках молодежи было пустовато, непроданные картины висели в неоплаченном помещении. А в двухкопеечных газетах шумели. Это были опытные газеты с осторожной порнографией. Речь, с которой на горные проповеди об искусстве читал Александр Бенуа, старалась не писать о Маяковском. В Аполлоне, журнале почти квадратном, на хорошей бумаге, футуристов старались не замечать. В русском богатстве о них позднее писал Редько, в русской мысли Брюса совсем коротенько. Но книги выходили. Правда, Бурлюк и Крученых выпускали их нервно, повторяя одни и те же вещи. Крученых ходил в чиновничьей хуражке, книжки его были картинами. Их делала Ольга Розанова, раскрашивала, расфактуривала. Слово было орнаментом в картине. Живопись и литература ещё не разделялись тогдашним искусством. Маяковский стремился к театру. В трагедии Владимир Маяковский поэт один. Вокруг него ходят люди, но они не круглые, они загородки, раскрашенные щиты, из-за которых раздаются слова. Вот они, его знакомые. Он Владимир Маяковский. Ее характеристика, сожжение 2-3, не разговаривает. Старик с черными сухими кошками, несколько тысяч лет. Дальше идут Маяковские. Человек без глаза и ноги, человек без уха, человек без головы, человек с растянутым лицом, человек с двумя поцелуями и обыкновенный молодой человек, который любит свою семью. А дальше женщины, все со слезами, слезы они приносят кровь. Поэт. Поэт сам тема своей поэзии. Поэт разложил себя на сцене, держит себя в руке, как игрок держит карты. Это Маяковский, двойка, тройка, валет, король. Игра идёт на любовь. Игра проиграна. Человек с растянутым лицом говорит: "А из моей души тоже можно сшить такие нарядные юбки". Это тема Маяковского. Маяковскому уйти некуда. Кругом свои несчастливые Маяковский и поцелуи, неизвестно, что делать с поцелуями. Поэт даже искал рамку для них. А с главной женщиной было так: Маяковский сорвал покрывало, под покрывалом была кукла, огромная женщина. Потом её унесли на плечах. Этот случай нам знаком. Была вещь Блока, Благоанчик. Был роман, в котором соперник Блока называл себя Красным Домино и танцевал, вероятно, Орликиным. В Огненном ангеле спор шёл между Брюсовым, наёмным воином и поддельным колдуном, женщиной Иренатой и Белым. Герой Орликин влюблён в одну женщину. Кругом куклы этнографического музея. В Коломбинах картонная Пьеро поёт: Он её ничем не обидел. Но подруга упала в снег, не могла удержаться сидя. Я не мог сдержать свой смех и под пляску морозных игл. В круг подруги картонной моей он заменяла высоко прыгал, я за ним плясал в круг с Оней, и мы пели на улице сонной. Ах, какая стреслась беда! А вверху над подругой картонной высоко сидели няла. то, что подруга картонная, указано во всех ремарках, и даль оказывается нарисованной. Люди, сам перо истекают клюквенным соком. Мир поэмы Владимир Маяковский, несмотря на сходство с миром Болгарчика, совсем другой. У Блока, который тогда всё ещё был символистом, люди, то есть герои, вещи, шахматные фигуры, условные контуры ролей мерцающие подобно живым. они то становятся реальными, то перестают быть реальными. Содержание вещи в том, что мир сквозит, что он дематериализован, что всё повторяется. Девушка становится смертью, коса смерти становится косой девушки. А у Маяковского, в его драме, он сам Маяковский чрезвычайно реален. У него сапоги с дырками, и дырки очень реальные, овалыцы дырок Владимир Владимирович очень хорошо знал, как снашиваются сапоги. И даже лавровый венок поэта реален. Маяковский хотел иметь настоящий лавровый венок на голове. Еще стоит реальная женщина. Он только не прорвался к ней. Поэт пробует мир и опрокидывает его, и уходит на улицу, на площадь, которую он так настойчиво называет бубном. Мир сам годен стать инструментом, ли сдавания басистых звуков даже слава реальна её надо добиться эту поэму или драму играли в петербурге на офицерской улице блох жил недалеко он пришёл на представление смотрел очень серьёзно на дверях театральный механик написал футуристы майковский не стёрно отпись сделала было не в этом в всяком случае и это втягивалось в трагедию Декорации писал Филонов. Филонов — художник, пошедший от отреченной русской иконописи, от тех же росписей Ферапонтового монастыря. На декорациях были плотно изображены изогнутые люди, сделанные из превосходной краски, и большой, очень красивый петух, которого несколько раз перерисовывал Филонов. Маяковский радовался спектаклю. Тысячелетний старик был нарисован и обклеен пухом. женщина была на самом деле двух сожжений а поэт тешился тем что эти вещи и люди существуют вне его что на них можно смотреть другие майковские скромные ученики актёры говорили робкими голосами публика то веселилась то подчинялась поэту публика думала что она играет поэтом кто вообще дело идёт в шутку а потом она пойдёт домой и всё будет по-старому В этом же году Маяковского издали литографическим способом в Москве. Книжка называлась Я. Она полурисуночная, рисунки Чекрыгина и Льва Шехтеля. Рисунки сами по себе, на них даже собственные подписи зеркально написанные. А критике Александра Бенуа был очень культурным человеком, умело пишущим статьи. Рисунки его связаны, неточны, картины лучше. Он умел рисовать и комбинировать уже созданные другими красивые вещи. В речи этот человек вёл систематические проповеди об искусстве. В таких проповедях как будто ничего не доказывалось, даже необходимость введения в России ответственного министерства при сохранении имущественного ценза. Ничего в них не говорилось о проливах, только были статьи об искусстве. Энциклопедические словари перечисляли тогда все вопросы и заваливали читателя необыкновенным количеством имён. Биографические словари перечисляли биографии так подробно, что обычно они обрывались на букве В. Про великих людей писали с полным беспристрастием и даже сострадательным неуважением. доказывал, что эти люди, в общем, такие же, как и мы. Речь считала себя хранительницей русской культуры, определяла добро и зло, красоту и звучность стиха. А в выставках Александр Бёнуа писал широко и держено. Репин для него это уже отстало. Ларионов и Гончарова это дикари, истина в мире искусства. Он признавал Петрова-Водкина, чтобы им пугать Репина. Про кубизм Александр Бёноа писал несколько теряя равновесие и назвал свою статью Кубизм или кубишизм. Когда Ларионов давал свои картины в мир искусства, то о нём писали сдержанно и, пожалуй, даже с уважением. Спор шёл о дигемонии в искусстве. Самому Бёноа нравились тёмно-коричневые умело нарисованные картины академических эпигонов с античными сюжетами. Бёноа был меньше дягилева, Он не добился для своего товара мирового рынка, но своего газетного места он был достоин. Это был высокий лицемер. Сама его одарённость неполная, делала его особенно пригодным для пасторства. Было описал и о русском искусстве. Иконопись он не понимал, но сочувствовал. Хвалил русскую архитектуру, прославлял русских живописцев XVIII века, хотя не Боровиковский, не Левицкий. миром искусства не имели ничего общего. Дюнуа либерально рассказывал всё мировое искусство, как оно медленно развивалось в миру искусства. Считал, что времени не будет. Будет блок благонамеренно думающих людей, и человечество, правильно развиваясь в общем и целом, достигнет наконец умения носить воротнички, читать утреннюю газету, думать об ответственном министерстве. предполагалось, что всё развивается правильно, нормально, хотя несколько замедленно. Достиг же малюск чести сделаться про родителям Александра Бенуа, который может быть напишет историю живописи. Несколько порти он картину Лев Толстой. Его нельзя было объявить ни некультурным, ни, ни бездарным, ни даже отсталым. Речь очень хотела использовать Льва Толстого для того, чтобы придать себе вид общенациональной оппозиции. Конечно, никакого дела ни до толстовского бога, ни до толстовской критики существующего строя речи не было. Не было ей дела и до литературы, и поэтому она мешала многим литературу понять. Кокола была расположена в 2 км от границы. Дача Корнея Иванчечуковского с краю Коколовки. Рядом с ним большой каменный забор. У него последняя дача, перед которой есть пляж. Пляж каменистый, песчаный. Дача выходит на море не широким и не окрашенным забором. Дальше от моря участок расширяется, дача стоит на берегу маленькой речки. Она двухэтажная, с некоторыми отсылками английского коттеджа. Корней Иванович много работал в газете, он тогда не писал ещё детских вещей, но работать ему приходилось часто. Нервы его были утомлены, и он, как Леонид Андреев, зимой жил на даче. Недалеко дачный театр, купленный Репиным, называется Прометей. Это огромный сарай, брёвна поддерживающие крышу раскрашены под мрамор. Здесь играют любители, бывают балы. Духовой оркестр, военный или местный финский любительский. Военные приходят из Белоострова, У них желтые трубы, у финнов трубы никелерованные. Вечером оркестр. Большое, хотя оно и залив море, Волнами ложится на песок, Песок пористый, как сукно, И волны шумят глухо. В небе и днем, и ночью обычно идут тучи, Как будто переливают простоквашу. Тут дачники. Николай Иванович Кульбин дачу снял, Евреинов Николай тоже, Волосы зачесаны назад, подстрижены, очень красивый, официальный садист. Выпустил книгу «История телесных наказаний в России». К нему придешь, он похлопает в ладоши, придет горничная, молодая и толстая. Еврейнов скажет, подайте фазанов. Горничная отвечает, фазаны все съедены. Тогда дайте чай. Это называется театр для себя. Об этом есть в книжке. И тут же ходит влюбленный в Сашу Черного молодой Лев Никулин. У Корнея Ивановича кабинет в верхнем этаже дачи. К нему даже зимой приезжают писатели. Он пишет в речи, но в речи его не любят, больше терпят за талантливость. Я был молод, ходил в дешевых коротких штанах, носил матроску. Плавал в лодке от края дачной местности, которую называли Олилло, Корнея Ивановича. Весной над кокколой летят птицы, там проходит большая птичья дорога, весной там белые ночи, и птичье движение не прекращается. Сосны, песок, болото между песками, вокруг горизонта розово, над головой синева, солнце проходит по краю земли, чуть-чуть пригнувши голову, а птицы летят к себе на родину далеко. У них родина есть. Бунтарские стихи молодого Маяковского отметил Чуковский в Альманасе «Шиповник» в 1914 году. С Маяковским он познакомился раньше, в той же Куокколе, рассказывал о нем, сделал лекцию, проехал с лекцией по всем провинциальным городам, стараясь объяснить футуризм. Корней Иванович был человек универсальный, он все старался понять. Критик так и должен поступать, иначе к чему же и критика? И если он сам, например, хоть на час не становился Толстым или Чеховым, что же он знает о них? Клянусь, я уже был своё время и с Сологубом и Блоком, и даже с Семёном Юшкевичем. Нужно притвориться в того, о ком пишешь, нужно заразиться его лирикой, его душой. И так в настоящие минуты я уже не я, а бурлюк. Или нет? Алексей Кручёныч «Сарчак, рача, буга на вихрль». Альманах издательства «Шиповник», 1914 год, книга 22, страница 107. К Маяковскому Чиковский с нисходителем. И, конечно, я люблю Маяковского. Эти его конвульсии, судороги, совошедшие пьяные всхлипы о лысых куполах, о злобных крышах, о букете из бульварных проституток, о городских миражах и бредах, но ведь шепнул по секрету Маяковский, иллюзионист, визионер, Маяковский-импрессионист, он им чужой совершенно, он среди них случайно и сам же кручёных не прочь порой потыхикать над ним. К тому же город для него не восторг, не пьянящая радость, а распятие, голгофа, терновый венец и каждое городское видение для него словно гвоздь забиваемый в самое сердце. Он плачет, он бьётся в истерике, кричу, кирпичу, слов исступлённых вонзаю кинжал в небо распухшего мякоть, и хочется взять его за руку и как ребёнка увести отсюда, из этого кирпичного плена куда-нибудь к Василькам и ромашкам. Хорош урбанист, певец города, если город для него за стенок палачество. Он даже столпами города не умеет бедняга слиться, и от этого ещё горше рыдает. Альманах издательство Шиповник, 1914 год, книга 22, страница 124. Но это только начало, критик ведётся к снижению дальше. Вот Николай Бурлюк, анемичный, застенчивый, кроткий, вот Маяковский. симулянт сумасшествия, огненности, а на деле, открыть секрет, кропотливый, тщательный шлифовщик мозаически склеенных образов, такой же эпигон модернизма. Вот Хлебников, до дна себя исчерпавший в первом же своем стихотворении и живущий одними процентами с этого большого капитала. Альманах издательства «Шиповник», 1914 год, книга 22, страница 150-я. Хлебников в то время, когда писал Чуковский, уже обнародовал свои поэмы, уже давно был известен «Зверинец», ну, так смешнее, так удобнее для читателя, чтобы все были маленькие. Лекцию Чуковский читал повсюду. Выступали футуристы, доклад в Тенишевском училище прошел хорошо. Спокойно занялась Раду Маяковский, с отчаянием читал Крученых и поколебал залп, мурлыкал, закинув голову Игорь Северянин, Хлебников не выступал. На доклад пришли Ледонтиу и Ильяс Даневич. У обоих лица разрисованы не без кокетливости. Пристав очень вежливо, насладясь сочувствием аудитории, выводил их из зала. Кульбин Бродячая собака Диспуты. Я был в то время футуристом. учился в университете, ещё в гимназии начал лепить, скульптором не сделался. Через скульптуру понял живопись. Был связан с союзом молодёжи. С футуристами московскими я не был связан, знаком был с доктором Николаем Ивановичем Кульбиным. Это был одарённый человек, хорошо мыслящий, в живописи дилетант. Он рисовал картины под сильным влиянием импрессионистов, любил Блока, Судейкина. Он верил во влияние солнечных пятен на революцию, верил в то, что камень падает на землю потому, что ее любит. Он рисовал женщин с многими ногами, чтобы изобразить их танец, и был умен. Я пришел к нему, он мне обещал гениальность, дал денег и давал их каждый месяц. Велел спать не менее десяти часов в сутки, есть сыр с маслом без хлеба. Кульбин был из многих людей, которые хотели мира в искусстве. Мир он затеял устраивать как раз перед самой войной. Кульбин говорил, что появилась новая муза, честная, эта муза мастерства, ремесла, поднятого до искусства. Это было противопоставлено символистам. Это было серьёзно. Блок приходил к Кульбину разговаривать. Техна развивалась, у ней было предчувствие борьбы за новое мастерство. Окончилось все это преступлениями эпигонов. Появился Шенгеле лет через десять и начал писать книжки, как писать статьи, стихи и рассказы. Книги эти объявлялись вместе с учебниками, как заливать галоши, но были дешевле их, 90 копеек. Еще дешевле было, как кормить канареек, 50 копеек. Вот до чего дошла техна. Но эта техника не техника техны. Это самодовольство людей, не понимающих изменений в искусстве. Для них Кульбин, например, был дилетант, а он и был дилетант, но дилетантом себя называл также Герцен. Слово это разназначащее. Кульбин хотел издавать журнал, в котором вместе были бы блог евреинов и футуристы. У него были ученики, он был учитель жизни. В удах По его словом при нём состоял Б. Что было тогда продано Б и кому не помню. Этот человек был поэт и издатель. Были такие слабые поэты, которые подбирали людей, чтобы с ними издаться, как евреи в Одессе платили за 10 русских для того, чтобы сына приняли в коммерческое училище. Нет, Б не был иудой. Он просто был пятая запасное колесо на автомобиле. Но Колесо без шины.